Глава 8. 13 сентября, воскресенье. Лучше быть кошачьей головой, чем львиным хвостом. Квиллер уже просыпался, когда ему привиделось детство. Они с Арчи, два малолетних сорванца, возвращаются из школы. Оба старательно перешагивают через трещины между плитами тротуара. Оба замечают потерянный кем-то цент и кидаются за ним. Их ссора из-за цента продолжалась до тех пор, пока мать Арчи не просветила приятелей насчет возможности совместного владения, после чего они носили найденный цент в кармане по очереди. Воспоминание угасло, и Квиллер проснулся окончательно. «Почему мне вдруг пригрезился этот эпизод из далекого прошлого?» – подумал Квиллер. И сразу же вспомнил, найденный вчера цент – которую он сунул в карман исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Милдред. Где, интересна монета? Спустившись не заварить кофе, он увидел Коко, который сидел в библиотеке на столе. Но на этот раз сиамец не ждал телефонного звонка, а сторожил кленовую шкатулку. Ну, конечно, именно туда Квеллер и положил вчера монету. Неужели Коко угадал его мысли и показывает ему, где она? «Ах, ты негодник!» – сказал Квиллер. «Пора бы уж научиться говорить по-человечески». Тут он вспомнил про бумажное полотенце и объяснил бы лучше, что это значит. Вместо ответа Куко -Ку ретировался на заправочную станцию и стал терпеливо ждать, когда наполнят миску. Чуть позже Квиллер отправился в индейскую деревню за поле, чтобы отвезти ее на шотландский фестиваль. Деревья по берегам и Тибитиваси уже пожелтели и составляли яркий фон, для разноцветных бревенчатых построек. Тут были строения кондоминиуму, объединявшие по четыре домика, каждый с отдельным входом, а также дома на четыре квартиры. Кроме того, в деревне имелся клуб. Строения тянулись вдоль берега реки. Все постройки имели название березы, дубы и так далее. Поле жило в Ивах, как и сам Квиллер. Правда, он переселялся в свой домик только на зиму, когда амбар не удавалось протопить, а подъездную дорогу заметало снегом. Хоть индейская деревня и располагалась за городом, все дороги в ней старательно расчищались, поскольку здесь жило немало влиятельных людей. Третьим домиком в Вивах владел Бегут, иначе Погодхор, метеоролог Пикакского радио. Четвертый по соседству с Полли временно пустовал, так как его хозяйки сестры Кавентиш недавно перебрались в деревню пенсионеров. Вопрос о том, кто вселится вместо них, чрезвычайно волновал Полли. Стены в домах были очень тонкие, и шумные соседи могли стать сущим наказанием. Полли уже ждала Квиллера. После того, как он обменялся любезностями с ее кошками, парочка отправилась в город. На обоих были шотландские костюмы, клетчатые юбки, белые рубашки и шапочки с лентами. «Замечательный вчера был вечер», – сказала Полли. «Да, мы неплохо провели время». Ты так и не понял, что означает номер с бумажными полотенцами, которые выкинул Коко? Это, я думаю, акт самовыражения и ничего больше. Вчера не подвернулась случая тебе сказать. Мне звонила Кэрол насчет коллекции флаконов из-под французских духов. Два самых красивых пропали. Помимо меня, туалетной комнатой пользовалась только племянница Делакампа. Я тоже заходил туда и видел коллекцию. Ну, ты же вне подозрений. А Кэрол заявила о пропаже. Ну, это такая мелочь по сравнению с тем, что случилось потом. Но у меня есть и хорошая новость. Сегодня я познакомился со своим новым соседом. Он оказался букинистом из Бостона. Более спокойного соседа трудно вообразить. Я тоже так думаю. А он понимает, что переселился в маленькую Антарктику. Да, он родился в Мускаунте и теперь вернулся на родину. Он увлекается зимними видами спорта. Сейчас как раз организуется клуб любителей керлинга. Я не знаю, я говорила с ним недолго. Меня больше интересует то, что он собирает редкие книги. Квиллер тоже собирал книги, но не редкие. Просто старые, купленные в букинистической лавке. Я на днях откопал у Эдинтона книжку, которую давно хотел прочитать. И в очень приличном состоянии для той цены, которую заплатил. Всего 3 доллара. А как она называется? А ты угадай. Они часто играли в 20 вопросов, с помощью которых надо было определить название книги. 19 век? Да. Билетристика? Нет. Автор-мужчина? Нет. Американка? Нет. Англичанка? Да. Она писала также и романы? Да. А по какому-нибудь из них был снят фильм? М -м, пожалуй, нет. Стихи? Нет. Биография? Нет. Труд по истории? Нет. Хм, что-то не очень успешно я продвигаюсь. Была ли эта книга популярна в то время? М -м, сформулирую Полли вопрос по-другому. Книга бы была популярна в Англии? Да. А в Америке? Нет. Ага. По виду Полли было заметно, что она догадалась. Сколько еще у меня вопросов в запасе? Много. Квиллер уже понял, что проиграл. Это путевые заметки, да. И она известна не только как автор книг, да. Она была матерью крупного писателя, да. Его звали Энтони, да. Их фамилия начинается с буквы «Т». Поздравляю, сказал Киллер. Книга Фрэнсис Тролоп, Называется «Домашние нравы американцев». Опубликована в 1832 году. «Я ее не читала», – призналась Поля, «но зная, что ей не нравились американцы. Их манеры, их принципы, их вкусы. Очень любопытно было бы почитать». Чтобы лучше видеть происходящее, квиллеры Поля забрались на самую верхнюю трибуну. Программу открыл сводный оркестр Бигсби и Локмастера. Ведущими инструментами были волынки и барабаны. «А от звуков волынок и барабанов у меня мурашки по коже бегают, и плакать хочется», – призналась Поля. Квиллер заметил, что барабаны и волынки ему нравятся, но вот слезы не вышибают. Возможно, потому что я лишь наполовину шотландец. Уверен, мой отец был датчанином. Иначе откуда у меня буква «В» в фамилии и такая любовь к датской выпечке? Однако мурашки при первых звуках волынок и барабанов у Квиллера по коже все-таки забегали. Восемь шеренг мужчин и женщин в национальных костюмах прошли по полю, наигрывая мелодию шотландских храбрецов. Зрители как один поднялись с мест. Затем на импровизированной сцене был исполнен флинг, шотландская удалая, а после него танец с мечами. Скрипачи наяривали вовсю, молодые женщины лихо отплясывали на пятках, их юбки бешено развивались. «А где мои семнадцать лет и осиная талия?» – воскликнула Полли. Все положенные движения выполнялись с невероятной четкостью. «Они танцуют, не сходя с места, ни на миллиметр», – восхитилась Полли. В танце с мечами танцовщицы скользили между двух обнаженных клинков, не касаясь их. Когда они танцевали шеренгой по 3-4, вращение было синхронизировано до доли секунды. Танцовщик выступал в одиночестве. Объявляя его номер, ведущий сказал, что шотландские мужские танцы рассматривались с древности как испытание физической силы и выносливости, требующие особого мастерства. «Ты знаешь Джона Кэмпбелла?» который победил в метании ствола», спросил пилеру Полли. «Боюсь, что нет. Я знаю нескольких Джонов Кембеллов, но ни один из них не может метнуть что-нибудь потяжелее подковы». Заключительным номером программы шел Пибрах, Вариации для волынки в исполнении шефа пекакской полиции. Согласно многовековой традиции, солист должен был повторять тему, постепенно ускоряя темп и при этом медленно рассказывать по сцене. Непростая задача для волынщика. На публику Пибрах оказывал чуть ли не гипнотическое воздействие. Все присутствующие, затаив дыхание и боясь пошевелиться, завороженно слушали волынку. Поли позднее призналась, что погрузилась в настоящий транс. «Местные шотландцы считают это – проговорил Квиллер. «Надо будет сегодня вечером пригласить Брогуди к себе», – подумал он. Возле автостоянки, где их дожидался коричневый пикап, Квиллер вдруг нагнулся, подобрал цент и, ничего не сказав Поле, сунул его в карман. «А о чем будет твоя очередная статья?» – спросила Поли на обратном пути. «Я как раз собирался тебе рассказать. Наш разговор о лжи навел меня на мысль проанализировать разные виды неправды». Обман, фальсификации, ложные слухи, бессовестное вранье, невинные выдумки, ложь во спасение и просто всякую колесицу. Я задаю читателям вопрос. В чем, по их мнению, разница между невинным маленьким обманом и большой злостной ложью? К какому виду неправды относится обман своего начальника, супруга, судьи, налоговой службы? Как, по-твоему, где изображен самый низкий, возмутительнейший обман у Шекспира – «Вот это, ответила Поли, не задумываясь, — злонамеренная ложь Яга о платке Дездемоны, которая обрекает ее на смерть». «Молодец! Ставлю тебе высший бал. А как насчет Марка Твена? Он говорил что-нибудь о лжи?» «Нет, такой вещи, о которой Марк Твен чего-нибудь да не говорил». Она помолчала, вспоминая. Он писал, что одно из главных различий между кошкой и ложью заключается в том, что у кошки всего девять жизней. Разговор естественным образом перешел на предстоящий фестиваль Марка Твена. Старинные письма и дневники жителей Мускаунти свидетельствовали, что писатель выступал с лекциями в Пикаксе в 1895 году, когда совершал турне по Северным Штатам. Его остроумные высказывания по многим животрепещущим вопросам вызвали широкий резонанс. Документальных следов его пребывания в Пикакском отеле найдено не было, но, с другой стороны, не имелось и доказательств обратного – И вот отель «Макинтош» решил переименовать свой президентский люкс в апартаменты Марка Твена. Там уже повесили его портрет на той самой постели, в которой задушили Дела компа. Убийство в апартаментах Марка Твена заставило организаторов фестиваля перенести праздник на октябрь, сообщил Квиллер. Подходящее ли это время? выразила сомнение Полли. Ведь будет уже холодно. В среду состоится совещание, где будут рассмотрены все за и против. Квиллер высадил поле возле ее дома в индийской деревне. Ей надо было, как она говорила, подготовиться к рабочей неделе. В чем именно заключался этот ежевоскресный вечерний ритуал, Квиллер не знал и никогда не спрашивал. Он поехал домой покормить кошек и поделиться с ними впечатлениями. «Вы, ребята, пропустили очень интересное зрелище. На будущий год мы устроим кошачий фестиваль. Коко будет метать ствол, а Юм-Юм танцевать флинг на пятках. Ну как?» Подходит? Говорил ли им Квиллер какую-нибудь чепуху вроде этой или зачитывал вслух параграфы Декларации независимости, реакция была одной и той же. Мурлыканье, большие глаза и помахивание хвостом. На этот раз, однако, оказалось, что Коко тоже упражнялся в метании, но не ствола, а толстых желтых карандашей, которые раньше стояли в керамическом стаканчике, а теперь усеивали пол библиотеки. И в мягкой древесине Виднелись следы когтей. «Ну что за кот?» – произнес Квиллер, подбирая карандаши с ковра. «Вчера туалетную бумагу размотал, сегодня за карандаши принялся». «Яу!» – раздалось с кухни, где Куко пытался одновременно ответить ему и проглотить большущий кусок. Поужинать Квиллер решил у Рени. Там царили тишина и спокойствие. Прибывшие на Уикенд гости уже, уже разъехались, а те, у кого на будущей неделе намечались дела в пикаксе, еще не приехали. Перехватив пару сэндвичей с солониной и сыром, Квиллер задержался у конторки Портье поболтать с Лени Инчпотом. Вам понравились игры? спросил Лени. Мама говорит, что видела вас с мистером Маквенеллом в шотландских юбочках и что у вас были самые красивые коленки на всем стадионе. Ну, мама твоя еще и не то скажет. А босс здорово метнул ствол, правда? Просто фантастика. Когда он поднялся на пьедестал, чтобы заполучить молод... золотую медаль, я чуть не лопнула от гордости. Она, конечно, не из чистого золота, но главное, это же ведь колоссальный стимул для парня, пределом мечтаний которого было выиграть лотереи. Как-то он меня спросил, миллион долларов это сколько? Да, с мозгами у Боза, конечно, не блестящие, но силы ему не занимать. А иметь такого громилу ночью за конторкой не помешает. Другой раз он поинтересовался, почему дни становятся короче. В общем, с ним не соскучишься. И как же ты отвечаешь на такие вопросы? Ну, обычно серьезно и обстоятельно все вы объясняю. Но однажды решил пошутить. Он спросил меня, где Бразилия, а я вспомнил тетку Черлея. Речь идет о комедии «Здравствуйте, я ваша тетя». И сказал, что это там, откуда привозят орехи. Он, конечно, ничего не понял. Пришлось объяснять, что Бразилия в Южной Америке, а Южная Америка – это та Америка, которая южнее северной. Кончилось тем, что я нарисовал ему на листочке всю карту западного полушария. Видите, как нелегко мне приходится с ним. А что ему больше всего нравится? Еда. Сколько не давай, все мало». Мама с удовольствием сделала бы из него повара, но... Тут к конторке подошел один из постояльцев, которого интересовало, где можно воспользоваться компьютером. Эквиллер отодвинулся в сторону, чтобы не мешать. Потом он спросил у Лени: «Убийство как-нибудь повлияло на работу отеля?» «Постояльцев оно вроде бы не особенно напугало. Для некоторых даже стало развлечением. А служащие, конечно, обсуждают его между собой». Вчера Мариэта видела, как полиция привезла слесаря из Бигсби и поднялась с ним наверх. А через полчаса он уехал. Здесь ведь во время дежурства был босс? Да. Он сообщил мне все, что видел, и в полиции сказал то же самое. Все было тихо, и вдруг где-то часа в два или в половине третьего он услышал, как один из лифтов поднимается наверх. Но он решил, что какой-то постоялец возвращается из бара после закрытия. А чуть позже лифт поехал вниз. Будто человек заходил опрокинуть стаканчик на ночь, или еще зачем-нибудь. Или еще зачем-нибудь, задумчиво повторил Квиллер. Ну, мне пора. С удовольствием с тобой поболтал лени. Успешного тебе дежурства! Взглянув под ноги, он что-то поднял и положил в карман. Усмехнувшись, он вспомнил любимую присказку аэроскоп. Пустячок это всего лишь пустячок, но, но два пустячка это уже пара, а три целая коллекция. Так что его теперь можно было назвать коллекционером. Просто удивительно, сколько центов сыпется сквозь пальцы и через дырки в карманах. Или люди, подобно Милдред, нарочно разбрасывают монеты. Придя домой, он положил найденную монетку в кленовую шкатулку и проверил автоответчик, после чего набрал номер Ларри Ланспика. Крилл, я весь день пытаюсь до тебя дозвониться. А когда ты вернулся из... ну оттуда, где ты был? Сегодня утром. Кэрол позвонила мне в пятницу, и я не мог поверить своим ушам. Но на торговой выставке я встретил одного бизнесмена из Чикаго, который рассказал мне о Делакампе. Кое что интересное. Раньше его фамилия была Кампо, и он владел фирмой совместно с ювелиром по фамилии Фейдо. Американцы никак не могли запомнить и правильно написать их фамилии. И в результате Кампо стал Делакампом, а Фейдо Фидо. Соображаешь? Не а. Я не умею. «Ну так стоит ли тогда с тобой разговаривать?» «Ну хорошо, хорошо, я постараюсь. Так что было дальше?» Фидо обвинил Делакампа в том, что тот присваивает деньги фирмы и подал на него в суд, но проиграл дело за недостаточностью улик. Тогда Делакамп чинил встречный из-за клевету, и в результате Фидо пришлось уплатить кругленькую сумму. «Как тебе это нравится?» «Довольно интересная информация. Вот и мне так показалось». Эти сделки Кампа с наличностью всегда вызывали у меня подозрения. Ну ладно, не забудь, в среду заседание гинеколо... Тьфу ты! генеалогического клуба. Ты приглашен в качестве почетного гостя. Было уже довольно поздно, но Квиллер нередко звонил Эндрю Броуди в этот час. Мы давненько не сиживали с тобой, Энди, а у меня как раз есть двойное ячменное. Сейчас буду, отозвался шеф полиции и через несколько минут уже входил в амбар. Вид у него, как всегда, был недовольный. «Энди, вчера я впервые слушал пибрах», — произнес Квиллер с чувством. «И должен тебе сказать, что ощущение у меня было потрясающее». «И что бы это значило?» — отозвался Броуди. «Великолепно! Со мной была Поли, и она сказала, что ты вогнал ее в транс». Броуди промычал в ответ что-то нечленраздельное. Он не привык к комплиментам. «А твоя жена тоже там была?» «Не она слушала это уже сотни раз». Ну, а твои внуки Броуди, им это тоже неинтересно. Ты должен испытывать удовлетворение от того, что пробуждаешь в людях такие глубокие чувства. Ничего я не испытываю, отмел предположение Броуди. Просто мне нравится этим заниматься. А что там был за тип с видеокамерой? Какой-то парень из шотландского музея в Локмастере думает, что сможет заработать на продаже записей. Но с Пибрахом этот номер не пройдет. Тут нужен непосредственный контакт со слушателем. «Я тоже так думаю», – отозвался Квиллер. «Ну ладно, садись и угощайся». Гость опустился на одно из новых сидений. «Неплохие стульчики», – похвалил он. «А где твой хвостатый умник?» «Вон, на камине, наблюдает за тобой. Так что не делай неосторожных движений, Броуди». В этот момент послышался глухой шлепок. Коко сиганул сверху прямо на стол, заставив Броуди вздрогнуть от неожиданности и принялся деловито вытаскивать желтые карандаши из стаканчика. «Ему нравится мягкая древесина», – объяснил Квиллер. «Когда я был маленьким и учился писать, мне она тоже нравилась, но я не точил об нее когти, а пробовал карандаши на зуб». Арчи Райкер, с которым мы сидели за одной парты, укладывался щекой на столешницу и писал возле самого носа. «Учительница называла нас парочкой недоумков». «Тем не менее, оба вы неплохо преуспели в жизни», – усмехнулся Броуди. Моей самой дикой выходкой была попытка полезать зимой железнодорожные рельсы. Это чуть не стоило мне языка. Могло бы стоить и головы, заметил Квиллер. Он подвинул гостю вазу с орехами. Попробуй, абсолютно свежие. А вот эти размером сконский каштан что за сорт? Это бразильские орехи. У нас о них никто и не слышал, пока не открылся магазин глоточка и кусочек. Неплохие, правда? Кстати, я не видел тебя на играх вчера. Пришлось возить жену по магазинам. Победа Боза Кэмпа была во всех троих попытках. Историческое событие в жизни округа мускаунти Завтра газеты ни о чем другом и писать не будут. Между прочим, он работает ночным портем в отеле. Знаю. Он дежурил в тот момент, когда было совершено убийство. И заметил только, что лифт сначала поднимался, а потом опускался. Спортсмен-то он, может, и неплохой, но котелок-то у него не очень варит. И что с него взять? «Ему от рождения выпали не те кости». Квилл сказал, «А я слышал, он сирота». «Да, найденыш, это я его нашел». «Да ты что?» «Ага, 25 лет назад, когда работал в ведомстве шерифа, на Чипмунской дороге стояла хижина, за которой нам велели присматривать. Ребятишки часто там собирались и баловались. Однажды в, камню, в канун Дня Всех Святых я как раз патрулировал в тех краях, ну и решил заглянуть». Помимо всего прочего, в хижине много курили, да еще при свечах и масляных лампах, так, что в любой момент мог вспыхнуть пожар. Машин возле домика не было, свет внутри не горел, но вдруг я услышал плач ребенка. Его нельзя было спутать с криком животного или птицы. Я зашел, посветил фонариком и надево. На старом раздолбанном столе в картонке из-под консервированного супа лежало крохотное красное существо, не больше освежеванной белки, И вопило, что было мочи. Я никакой записки, никаких следов, ничего не нашел. Ну, отправился со своей находкой к старому доктору Гудвинтеру. Помнишь его? Разбудил старика. Кто мать младенца, установить так и не удалось. А почему его назвали Джоном Кэмпбеллом? Фамилия его округе известная. Я знаю, Луиза Инч подзяла его к себе. Да, она славная женщина. Характер-то у нее крутой, но сердце доброе. «Я ушам своим не поверил, когда услышал, что босс поступил в колледж и работает в отеле. Этот парень просто создан для того, чтобы быть лесорубом». «Неплохая получилась бы сенсация, если бы теперь, когда он стал героем, вдруг объявилась его мать», — сказал Квиллер. «Не, не объявится. Рискованное дело. Неизвестно, что из этого выйдет. И как примет ее сын. Как отнесутся к такому повороту налогоплательщики, на чьи деньги все эти годы его содержали». «Не придется ли ей отвечать за то, что оставила ребенка перед законом?» «Да и кто знает, какую жизнь она теперь ведет?» «Не, вряд ли она станет ворошить прошлое, так что придется вашей газете обойтись без сенсаций, Квилл!» «Плесни себе еще, Энди, а я достану сыр!» Гость достаточно расслабился, и теперь можно было перейти к главному. «Что ж ты все-таки думаешь по поводу этого убийства, Энди? Надо же, чтобы такое случилось сразу после открытия отеля!» «Хм, что я думаю?» «Вести дела, как этот ювелир, значит напрашиваться на неприятности. Мы не имеем права разглашать подробности, пока сверху не дадут добро, но между нами это сотворили неместные». Убийца приехал из центра, сделал свое дело, прихватил сообщницу, которая выступала под личиной племянницы, и отвез ее туда, откуда она прибыла. Странно, что они оставили драгоценности и взяли только деньги. Впрочем, судя по тому, что он тут наторговал, деньги были немалые». Некоторые клиентки говорят, что заплатили шестизначные суммы. Так что миллиончик вполне мог сложиться. «Но почему они не взяли драгоценности?» – спросил Квиллер. «Их труднее сбыть. Надо иметь связи. Мы, между прочим, пока что не смогли открыть футляры. Замки больно хитрые. Ты их видел?» «Я?» «Нет». Пикокский слесарь сказал, что если ему дадут топор, он их живо вскроет. «У мастера из Бигсби тоже ничего не вышло, так что ждем теперь специалистов из центра». Ходит слух, что племянницу похитили. Ее вещи остались в номере. Машинка на стоянке. Это для маскировки, неужели ты не понимаешь? Часть задуманного плана. Что действительно странно, так это история с полотенцами. С полотенцами? Усыквили, разошвилились. Ну да, исчезли все полотенца из обеих ванных комнат. Личные купальные простыни, все. Похищать бриллианты они не захотели. Но зато предпочли стать пох... похитителями полотенец. Квиллер заметил рассудительным тоном, что Мускаунди ни в чем не хочет быть похожим на другие округа. Яу! Послышался комментарий из камина, куда, наигравшись с карандашами, вернулся Куко. Я вижу, твой умник тоже хочет приложить свою лапу к расследованию, обронил Броуди. Между прочим, вчера этот, как ты его называешь, умник, развернул два рулона бумажных полотенец и обмотал ими всю кухню будто хотел мне что-то сообщить. Неулыбчивый шеф полиции расхохотался так, что Квиллеру пришлось дать ему воды. «Было бы очень неплохо, если бы твой сыщик поделился с нами своими соображениями по кое-каким вопросам». «Да? Тебе очень смешно, Броуди?» – спросил Квиллер как можно небрежнее. «Ну, например, кто эта девица? В отеле она зарегистрировалась под именем Памелы Норт. Липа, конечно». «Наверняка у нее заготовлено несколько имен. В нашем время за 10 центов можно приобрести хоть дюжину удостоверений». «Между прочим», – Броуди понизил голос, «полиция штата установила в почтовых переводах этой особы определенную последовательность». «Ты так о ней говоришь, будто она была мозгом операции. Когда мы обедали у Ланспиков, она не произвела на меня подобного впечатления. А твой умник с ней не встречался?» Не имел такого удовольствия. Но я тебе расскажу про него еще одну вещь, Энди. Ночью, как раз в то время, когда Делакампа убили, Коко вдруг завыл. Собаки часто воют в таких случаях, пробурчал Энди. Но только если умирает тот, кого они знают. Сейчас я покажу тебе еще один фокус, которому собаки не обучены. Я поставлю полет шмеля, а ты следи за Коко. Квиллер включил стереосистему. Пальцы пианиста забегали по клавишам. Коко сидел на своем наблюдательном посту, смотрел на них и не двигался. «Мы оба следим друг за другом», — сказал шеф полиции. «И дальше что? Что он хочет сделать?» «Выставить меня на посмешище! Вот что!» — ответил Квиллер. «Это его любимое занятие!»